Глава 33. Месяц. Прошло 30 дней с той ночи, когда между нами рухнули все преграды, и я впервые поняла, что могу испытывать к нечто большее, чем ненависть. 30 дней, в течение которых моя жизнь превратилась в качели между двумя крайностями: публичной холодностью и личным безумием. Сижу в кресле в салоне красоты Пока мастер аккуратно сушит мои волосы после небольшой стрижки, в зеркале я вижу безупречное отражение. Матовая кожа, ровные стрелки, губы цвета спелой вишни. Госпожа Демир во всей красе. Но под этой маской кипит хаос. В груди борются два чувства, настолько противоположных, что иногда мне кажется, будто они разорвут меня пополам. Ненависть к Мехмету, за разрушенную жизнь, за клетку, в которой я оказалась, и другое, то, что я боюсь назвать своим именем. Любовь? Нет, это слишком красивое слово для того урагана, который бушует в моей душе. Одержимость? Ближе к истине. Каждую ночь я засыпаю в его объятиях, прижавшись к широкой груди, и слушаю, как бьется его сердце. Каждое утро я просыпаюсь от его поцелуев, Мягких, нежных, таких не похожих на то, что делает зверь, которого видит весь Стамбул. А днем? Днем я превращаюсь в ледяную статую. На светских приемах, в ресторанах, на деловых встречах я веду себя рядом с ним, как идеальная жена. Улыбаюсь в нужные моменты, поддерживаю беседу, играю роль, которую он от меня ждет. Но стоит ему приблизиться... Положить руку мне на плечо или шепнуть что-то на ухо, как я отстраняюсь. Не потому, что я не хочу его прикосновений. Боже, как же я их хочу! А потому, что боюсь. Боюсь, что если позволю себе растаять на глазах у всех, то окончательно потеряю себя. И это его бесит. Я вижу, как напрягается его челюсть, когда я убираю руку с его ладони. Как темнеют его глаза, когда я отворачиваюсь от его попытки поцеловать меня в щеку как он сжимает кулаки, борясь с желанием прижать меня к стене и показать всем присутствующим, кому я принадлежу. Но он сдерживается. На публике Амир Демир — безупречный джентльмен. Заботливый муж, который никогда не позволит себе проявить агрессию по отношению к жене. Зато наедине. Готова, госпожа Демир?» Голос мастера прерывает мои размышления. «Вы прекрасно выглядите». Киваю, рассматривая свое отражение. Волосы собраны в элегантный пучок, несколько прядей обрамляют лицо. Классическая красота, ничего лишнего. Именно то, что подходит жене влиятельного бизнесмена. Но за этой красотой скрывается усталость. Усталость от постоянной борьбы с самой собой, от необходимости притворяться, что я контролирую ситуацию, хотя на самом деле я давно потеряла контроль. Вчера вечером я снова заговорила с Амиром о возвращении к учебе. Мы лежали в постели. Он лениво перебирал мои волосы, а я, набравшись храбрости, тихо произнесла. «Я хочу закончить медицинский университет». Его рука замерла. «Мы уже об этом говорили, Элиф». «Нет, мы не говорили. Ты просто отмахнулся от моих слов, как от назойливой мухи». Он повернулся, чтобы посмотреть мне в глаза. В темноте его взгляд казался еще более пронзительным. «Ты моя жена. твое место рядом со мной. Я врач, Амир. Или была им. Это часть меня, которую ты не можешь просто взять и стереть. Могу», — его голос стал жестче, — «и сотру, если понадобится». Тогда я замолчала, потому что поняла, он не шутит. А мир действительно готов уничтожить все, что связывает меня с прошлой жизнью, если посчитает, что это угрожает нашему браку. Нашему браку. Забавно, как легко эти слова всплывают в моих мыслях. Хотя еще месяц назад я бы скорее умерла, чем назвала нашу связь браком. Но теперь... Теперь я не знаю, что это такое. Сделка? Пленение? Или действительно что-то, что можно назвать семьей? Встаю с кресла, расплачиваюсь за услуги. В салоне тепло и уютно, играет тихая музыка, витает аромат дорогих косметических средств. Я не хочу отсюда уходить, не хочу возвращаться в дом, где каждый взгляд Амира напоминает мне о моих противоречиях. Мне нужно время, время, чтобы подумать, разобраться в том хаосе, который творится у меня в голове и сердце. Выхожу на улицу, где меня ждет охранник, Молодой парень по имени Мурат. а мир больше не доверяет Керему мою безопасность. После того случая в торговом центре средний брат попал в немилость, и теперь мне назначили нового телохранителя. Мурат простодушный, вежливый, не слишком сообразительный. Именно то, что мне сейчас нужно. Госпожа Демир, машина ждет. Он указывает на черный седан, припаркованный у обочины. «Знаешь что, Мурат?» Я одариваю его своей самой обаятельной улыбкой. Мне хочется немного прогуляться. Погода такая хорошая. Он хмурится, явно вспоминая указания мира. Но господин Демир сказал, чтобы вас доставили прямо домой. Господин Демир хочет, чтобы я была счастлива. Я делаю шаг навстречу, и парень краснеет. А я буду счастлива, если немного прогуляюсь. Ты же не хочешь расстроить жену своего босса? Мурат мечется между инструкциями и желанием угодить мне. В конце концов, желание угодить побеждает. «Хорошо, но недалеко, и я пойду с вами». «Конечно», — киваю уже, обдумывая план побега. «Мы идем по тротуару. Я делаю вид, что рассматриваю витрины магазинов. Мурат идет на полшага позади. Его внимание рассеяно. Он то и дело отвлекается на проходящих мимо девушек». Я останавливаюсь возле кафе. «Хочу кофе. Подожди здесь, я быстро». «Госпожа Демир, я должен...» «Мурат!» Я смотрю на него с легким укором. «Ты не можешь ходить за мной даже в туалет. Подожди снаружи, я буду видна через окно». Он колеблется, но кивает. Зайдя в кафе, я действительно подхожу к окну, чтобы он меня увидел. Заказываю кофе, сажусь за столик. Мурат стоит у входа и время от времени заглядывает внутрь. Через 10 минут я встаю и делаю вид, что иду в туалет. Но вместо этого я выхожу через служебный вход на заднем дворе. Сердце колотится от адреналина. Я снова сбежала, снова ослушалась Амира. Он будет в ярости, но мне все равно. Мне нужно побыть одной, подумать о том, что происходит между нами. Иду по узким улочкам, стараясь держаться подальше от главных дорог. Достаю из сумочки платок и накидываю на голову. В витрине я вижу незнакомку, женщину, которая может раствориться в толпе. Направляюсь к набережной. Там всегда многолюдно, легко затеряться среди туристов и местных жителей. К тому же вид на Босфор успокаивает и помогает сосредоточиться. Но через полчаса понимаю, что думать не получается. В голове каша из обрывочных мыслей, воспоминаний, эмоций. все смешалось. Ненависть к миру и желание его прикосновений, тоска по свободе и странное ощущение дома, которое я испытываю в его объятиях. Может быть, дело в том, что я просто устала сопротивляться? Может быть, мой разум начал рационализировать то, что нельзя изменить? Психология психологии это называется «стокгольмский синдром», когда жертва начинает симпатизировать своему похитителю. Но это чувство не похоже на симпатию. Это что-то более глубокое, более пугающее. Когда мир смотрит на меня этим особенным взглядом, нежным, почти благоговейным, у меня перехватывает дыхание. Когда он целует меня медленно, бережно, словно я самое дорогое сокровище в мире, я готова простить ему всё, даже Мехмета. Эта мысль обжигает, как раскаленное железо. Как я могу? Как я могу хотя бы думать о прощении человека, который убил моего друга? Останавливаюсь и прислоняюсь к парапету набережной. Босфор блестит в лучах заходящего солнца, вдалеке слышны крики чаек. Красота, которая раньше казалась мне чужой, теперь стала почти родной. Может быть, в этом и есть ответ. Может быть, я не прощаю, я просто принимаю. Принимаю Амира таким, какой он есть, со всеми его темными сторонами. Принимаю нашу странную связь, которая балансирует на грани между любовью и одержимостью. И в ту же секунду понимаю, что это неправильно, что я не имею права забывать о Мехмете ради собственного комфорта, что если начну оправдывать поступки Амира, то стану его соучастницей, но как тогда жить дальше? Как просыпаться каждое утро с человеком, которого я одновременно ненавижу и... Люблю? Люблю. Впервые я мысленно произношу это слово и не вздрагиваю от него. Да, я люблю его, вопреки всему, разуму, принципам, памяти о друге. Я влюбилась в Амира Демира». В этого сложного, противоречивого мужчину, который может быть одновременно зверем и самым нежным любовником. И от этого осознания хочется плакать. Потому что любовь не делает происходящее правильным, не стирает прошлое, не снимает с меня ответственности за предательство памяти Мехмета. Слезы жгут глаза, но я не даю им пролиться. Ни здесь, ни на людях. Выпрямляюсь, собираю мысли. Пора возвращаться. Мурат, наверное, уже в панике, а когда Амир узнает о моем исчезновении, поворачиваюсь, чтобы идти к дороге, и замираю. Рядом со мной стоит женщина, средних лет, неприметная, в темном платье и платке. Ничего особенного, если бы не выражение ее лица, холодная, сосредоточенная, как у хищника перед броском. И если бы не пистолет в ее руке, дуло которого упирается мне в ребра, «Не дергайся. Голос тихий, но в нем слышится уверенность. И не кричи, иначе пуля пробьёт тебе лёгкое быстрее, чем ты успеешь вдохнуть». Холод расползается по телу, начиная с того места, где металл соприкасается с кожей. Сердце бешено колотится, но я заставляю себя дышать ровно. «Кто вы? Чего хотите?» Женщина усмехается, но в ее улыбке нет тепла. «Я кто пришел за расплатой, госпожа Демир. Вы, и ваш муж, думали, что можете безнаказанно играть чужими жизнями? Что можете убивать невинных людей и ничего за это не получить?» «Мехмет!» «Она говорит о Мехмете!» «Я не молчать!» Пистолет сильнее впивается в ребра. «Пришло время платить по счетам. За все, за каждую слезу. За каждую каплю пролитой крови. И начну я с вас. Палец на спусковом крючке напрягается, и я понимаю, что у меня есть считанные секунды, может быть и меньше. Время замедляется. Закат над Босфором, крики чаек, шум волн — все это кажется частью прощального сна, и единственная мысль, которая пульсирует в голове — «Амир, прости».